Глава шестая. Наш батальон отводили в тыл. В строю осталось 43 бойца. Из них 12 легко раненые, которых можно было в госпиталь не отправлять. Так или иначе, все оставшиеся в строю были ранены. У каждого были ушибы, крупные царапины, рассечения, растяжения, легкие контузии и отбитые внутренние органы. В госпиталь отправляли только тех, кому нельзя было оказать лечение на месте. Сегодняшний бой прошёл для нашего подразделения вполне успешно. Убитых не было, только раненые. Зато мы смогли сжечь два вражеских танка "Страйкер" и уничтожить не меньше двух отделений пехоты. За 2 недели ожесточённых боёв на северной окраине Такмака убитыми десятка, потеряло 143 бойца, 241 были ранены и эвакуированы в тыловые госпитали. На данный момент в строю осталось 43 бойца под командованием единственного офицера комбата Рыжикова. который, кстати, был за время городских боёв дважды легко ранен и контужен. Но в тыл комбат эвакуироваться отказался, и сразу же после ранения, когда мы с Жаком откопали его из-под завала, намотал на свою рану скотч и повёл бойцов первой роты в контратаку. Сейчас остатки 10-го ОДШБ своим числом не дотягивали даже до неполной роты, двух взводов и тех не набрать. В тыл нам пришлось идти пешком, таща на себе весь сохранившийся хабар. Это только на первый взгляд кажется, что солдату на войне кроме оружия и боеприпасов ничего не надо. Может, в прошлых войнах так и было. Сидерс за спиной, скатка через плечо, фляжка на поясе, пилотка на голове, поверх стальной шлем, котелок, винтовка и подсумок с патронами. Вот и весь нехитрый скарб солдата на той войне. Сейчас не так. Сейчас с одной винтовкой и вещмешком за спиной много не навоюешь. Надо на себе нести не только автомат, бронежилет, запасные магазины и гранаты, а ещё запас провианта и воды, спальник, коврик, несколько аптечек, лопату, топор, запасные аккумуляторы для тепловизоров, ночных прицелов, мавиков, планшета фразей и тому подобному. Это я сейчас лично свою ношу. А ведь есть ещё и общебатальонный хабар, который тоже надо перетаскивать всем вместе. Вот мы и таскали всё это в тыл, до того места, откуда можно было относительно безопасно переправить на броне. Оставлять ништяки и батальонное имущество на передовых позициях, которые совсем скоро займут немцы, категорически не хотелось. Если не удалось бы всё вытащить в тыл, то взорвали бы к чертям собачьим. Но удалось, вытащили. Потому что самая сильная скотина на планете Земля – это не муравей и не слон, а солдат на передовой. «Разместили нас в глубоком, по местным меркам, тылу, аж в десяти километрах от передовой в небольшом селе Украинка, что располагалось в стороне от дороги между Токмаком и Новониколаевкой. Местных жителей, как и целых домов, в селении не было. Но для нас это было даже лучше. Тяжело смотреть в глаза местным, когда отступаешь. Они смотрят на тебя с такой укоризной, что хочешь сквозь землю провалиться. Разместились хорошо». Нашли несколько глубоких погребов, где можно было в случае нужды пересидеть обстрел. Сорудили походную баню и кухню. Помимо нас в этом заброшенном селении располагалось ещё несколько подразделений вместе со своей техникой. Концентрировать в одном месте столько народу было опасно, но где сейчас безопасно? У врага есть ракеты, способные нести боезаряд на расстояние в несколько сотен километров. Есть беспилотники, которые летят ещё дальше. Есть данные космической разведки, которые предоставляют им пиндосы. Есть высокоточные снаряды, которые летят настолько точно, что могут все 6 лечь в одну точку. У нас тоже много чего есть, поэтому и на той стороне стараются не кучковаться и большими группами не собираться. Мы расположились в стороне от соседей, заняв руины нескольких домов, из которых явственно тянуло мертвечиной. Скорее всего, в прошлом году, когда здесь проходили бои, в одном из этих домов под обломками кто-то погиб. ни тела или тела, так они вытащили и нормально не захоронили. Наверное, из-за этого запаха рядом с руинами никто не ставил технику, палатки и не размещал личный состав. Но мы народ к воне привыкший, нас смерти чуны не испугать, нос от неё мы не воротим, поэтому тут и разместились. Натянули маскировочные сети, под ними в самодельных навесах и палатках расположился личный состав. Сорудили баню и кухню. Если руки растут из нужного места, то можно везде обосноваться с относительным комфортом, приспособив для пользы дела порой самые ненужные вещи. К примеру, из стреленных 152-миллиметровых артиллерийских гильз можно сделать походную печку для приготовления пищи, обогрева личного состава и топки бани. Такая печка будет работать не только на дровах, но и на машинном масле или соляре, и всё это без сварочного аппарата или газового резака. исключительно ручной инструмент, пара выстрелов калибра 7.62 и несколько матерных слов, чтобы объяснить исполнителю, что надо получить в итоге. Для нас эта остановка в селе Украинка лишь небольшая передышка. Мы ждём, когда командование определится с местом, где наш батальон пополнится новым личным составом, техникой и пришлёт за нами транспорт. Если бы потери были не такими значительными, то можно было нас не отводить так далеко. пополнили бы новыми бойцами прямо на передовой до да снова в бой. Но потерять 90% личного состава ранеными и убитыми это критично даже для нашего закалённого в боях штурмового батальона. Обычному воинскому подразделению хватило бы за глаза и 50% выбывших, чтобы считаться вышедшими из строя. Мы штурмовики. У нас психология другая, более бесшабашная, отмороженная и удалая. Вид погибших и раненых товарищей в нас не внушает страх, не заставляет остановиться, наоборот, мы становимся злее, жестчеоннее и прём вперёд, не ведая страха. Второй день без адреналина, страха смерти и горячки боя заставили осмотреться по сторонам, вздохнуть полной грудью, как будто с глаз слетели шоры, которые раньше заставляли смотреть только вперёд, там, где был враг. О чём мечтает солдат на передовой? Диванный эксперт, сидящий на диване в далеке от фронта, ответит, что солдат мечтает о победе, наградах и стать генералом. Человек, отслуживший срочную службу в армии, скажет, что, скорее всего, солдат мечтает о еде, выпивке и бабах. Но ну, а тот, кто провёл на передовой хотя бы полгода, без раздумий ответит, что первым делом надо помыться, потому что влажные салфетки, которые призваны заменить на передовой солдату душ и баню, заканчиваются в первый месяц. Это если экономить. Всякие варианты походного сухого душа, лосьонов, гелий и антисептиков для лежачих больных, которые волонтёры привозят на фронт, не всегда доезжают до передовой. И дело тут не в хищениях и воровстве в тыловых частях, нет. Причина зачастую более банальна. До самого передка, где идёт непосредственный огневой контакт, хрена лысого просто так доберёшься. Машины сюда, тем более гражданские, волонтёрские, с гуманитаркой не ходят, потому что их сюда не пускают из-за соображений их же безопасности. А военный транспорт, который осуществляет подвоз на передовую боекомплекта, амуниции, оружия, медикаментов и воды, частенько добираются лишь до эвакуационных пунктов, откуда забирают раненых, а дальше всё надо тащить на себе. И вот в этот момент солдатик предпочтёт взять лишний ИПП, турникет, цинк с патронами, чем сухой душ или тюбик антисептика, потому что можно походить грязным и вонючим. На лучше иметь ещё один перевязочный пакет, который спасёт жизнь тебе или твоему товарищу, или лишний автоматный магазин, который поможет продержаться в бою лишнюю минуту-другую. Но когда бой заканчивается, и ты на какой-то час попадаешь в зону относительной тишины и безопасности, то первое, о чём ты думаешь и мечтаешь, это помыться в горячей воде, смыть с себя грязь, пот и запекшуюся кровь, сменить пропахшее нательное бельё и ощутить скрип хорошенько вымытой кожи. В тысячный раз ты сам себе даёшь обещание, что в следующий раз обязательно бросишь в карман разгрузки несколько упаковок сухого душа или пару пачек влажных салфеток. Но не выполняешь это обещание, потому что сколько ни возьми индивидуальных перевязочных пакетов, жгутов и турникетов всегда мало. А с патронами так совсем какое-то колдовство творится. Они заканчиваются в самый неподходящий момент, причём всегда резко и неожиданно. Вот только что был ещё полный, вскрытый цинк, а уже спустя минуту он пуст, потому что набежали боевые товарищи и разобрали его в считанные мгновения. На эвакуационном пункте обогатились картонным ящиком, набитым упаковками с сухим душем. Судя по этикеткам, делали их где-то в глубинке России неравнодушные люди. Губка, пропитанная пенообразующим веществом и одноразовое полотенце. Блеснул на губку немного воды. Пожамкал её хорошенько, чтобы взбилась пена, натёр потное и грязное тело этой пеной, а потом вытер полотенцем. Грязь и пот вместе с этой пеной в полотенце и впиталась. На какое-то время становится полегче, уже не так чешется и зудит грязная кожа. После того, как прибыли в укромку и перевели дух, сразу же организовали походную баню. Жарко натопленная печка, тент, натянутый между вбитых в землю столбов и горячая вода. Мылись по очереди, в баню больше четырёх человек не войти. Тесно, дымно, неудобно, но даже такая походная, сделанная наспех баня в 1000 раз лучше, чем сухой душ. Как только остановились в разгромленном селене, навели мосты с соседями, которые оказались мобиками из недавно сформированного мотострелкового подразделения. В боях они ещё не участвовали, стоят тут в качестве резерва. Надо сказать, что стоят мотострелки Хренова. видно, что у их командиров нет никакого опыта, и пороха они ещё не нюхали. Зато устав и порядки мирной армейской жизни чтят на все 100%. Палатки установлены ровными рядками с минимальным расстоянием между собой. Окопы и укрытия на случай обстрела мелкие, недостаточно глубокие, да ещё и размещены в одном месте. То есть при обстреле батальон всем скопом помчится в эти окопчики, толкаясь и мешая друг другу. Но мотострельцы оказались парнями нормальными и дружелюбными. Тут же наладились товарно-бартерные отношения. Мы им всякую трофейную мелочёвку: вражеские шевроны, ножи, подсунки, часы, компасы и так далее, в обмен получали новенькое нательное бельё в упаковках, носки и сигареты, ну и всякую вредную, но такую желанную снет, не входящую в армейский ИРП: лапшу быстрого приготовления, майонез, чипсы и сладкую газировку. Всё это мотострелки получали от волонтёров в качестве гуманитарки. Мой опыт показывал, что любая мелочёвка, на которой присутствовал тризуб или надпись ЗСУ, ценилась при обмене очень высоко, потому что сама за себя сообщала, что это боевой трофей. Особенно это действовало на таких вот новобранцев, как наши соседи, которые ещё не успели вкусить всех прелестей передовой. А уж пистолеты с гравировкой "За мужность и стойкость, выявлено в бою" разлетались как горячие пирожки в голодный день. Всего таких пистолетов было 7 штук. Мы их захватили в качестве трофея ещё полгода назад. Нашли в захваченном опорнике ящик, в котором лежали наградные пистолеты Макарова с гравировкой и две дюжины украинских орденов за муженость. Сперва подумали, что ящик заминирован, дёрнули его верёвкой с крюком. Обошлось Ордина трогать не стали, а вот пистолеты прибрали до лучших времён и при любой возможности выменивали на полезные в хозяйстве штыки, коптеры, противодроновое оружие, генераторы, а один раз даже смогли выменять на автомобиль. На данный момент в наличии остался всего один пистолет. Я собирался этот пестик выменять на нужные для нашего батальона ништяки, и для этого навёл мосты с замом по тылу мотострелков. Мотострелки бегали к нам и фотографировались с трофейным оружием, которое выглядело экзотикой по сравнению с российским вооружением. Немецкими пулеметами МГ-3, американскими 12- и 7-мм крупнокалиберными пулеметами Браунинга М-2, штурмовыми винтовками ФН-ФНС, ТАР-21, Г-3М-4. Большая часть этого арсенала была нам нужна для тренировки с новичками, чтобы новобранцы, попавшие в 10-й ОДШБ, Могли собрать и разобрать попавшие им в руки трофеи. В бою всякое возможно. Частенько бывает так, что приходится откладывать в сторонку верный АК-74М, потому что к нему БК на исходе, и работать с захваченным трофейным оружием. Рыжик укатил куда-то вдаль за горизонт, оставив меня командиром подразделения вместо него. Перед отъездом комбат приказал мыться, бриться, приводить себя и оружие в порядок, косяки не пороть, вести себя тихо, мирно. Но при этом не дай бог уронить честь нашего прославленного батальона перед соседями мобиками. Я заверил комбата, что всё будет в лучшем виде, и он может спокойно идти оббивать штабные пороги. Как только рыжику уехал, мы тут же заслали гонцов к соседям и пригласили их на импровизированный базар, где выставили на обмен лучшие наши трофеи. За наградной пистолет и нож с тризубом с надписью на лезвие ЗСУ я запросил спектранализатор и бластер, противодроновое оружье. Покупатель, пузатый хомяк, зам по тылу мотострелков, с хитроватой физиономией и бегающими вороватыми глазами, долго конючил и хотел все это выменить на водку и сухую копченую колбасу. Но я был непреклонен. Нафига мне водка, если мне нужнее спектроанализатор и антидроновое ружье? Водка на войне жизнь не спасет. А вот спектроанализатор, способный определить, с какой стороны подлетает вражеский беспилотник и дронобойка, которая может вырубить этот дрон, всё не спасают жизни бойцам на передовой и в тылу. "А почему здесь написано ЗСУ?" хмуришь спрашивает зам по тылу. "Должна же быть ВСУ". "ВСУ это по-русски", спокойно отвечаю я, "а украинскую мовою ЗСУ, то есть Збройні сили України. Они же там борются с русским языком, так что правильно ЗСУ. Если кто-то будет впаривать что-то с логотипом ВСУ, то это точно подделка", пояснил я. "Так что будешь брать или нет?" А то у нас комбат поехал договариваться насчёт транспорта. Возможно, к вечеру мы уже свалим отсюда. Я бы взял, но ты же на водку меня не хочешь, а просто так списать новые анализаторы вооружья я не могу, сделав жалобливое лицо, начал конючить товарищ. Ладно, научу, как родню обманывать, заговорщицки произнёс я. Я тебе дам свой убитый анализатор и противодроновое оружие. Их осколками посекло во время дискотеки. Ты их сложишь в рюкзак, положишь в окопчик, а потом туда бросишь гранату, а всем скажешь, что это был сброс с вражеского дрона. В итоге спишешь их, понял? Так можно. В глазах тыловика зажегся такой неподдельный интерес, что мне стало стыдно, что я только что самолично подкинул в топку его воровской душонке хорошенькую вязанку дров. «Можно, если осторожно?» – буркнул я. «Ну так что, по рукам?» «По рукам?» – широко улыбнулся Хомяк. «Зарядку и аккумуляторы запасные к ружью не забудь», — строго произнёс я, удерживая потливую ладошку зам по тылу в тисках рукопожатия. «Договорились», — болезненно морщась произнёс тыловик. «Себе чего не оставил такой знатный трофей?» «А зачем он мне?» «Ну как же, это же пистолет, он всегда в бою пригодится», — искренне удивился тыловик. «Мне пистолет в бою не нужен», — отмахнулся я. «У меня автомат есть». Многие могут подумать, что пистолет поможет в каком-нибудь случае, например, когда закончились патроны у основного оружия или оно сломалось. Реалии боевых действий на этой войне таковы, что и автомат-то не многие успевают применить. Тут больше работает различная артиллерия и танки. В подразделениях, которые стоят в третьей и второй линии обороны, бойцы могут сотятся и двух сотятся месяцами ни разу не выстрелив из своего автомата. Опять же, укропы, как и мы, одеты в броню, и она бывает разная, но от пули из ПМ, АПС или даже Глока убережёт точно. Выцеливать по конечностям бесполезно. В бою тяжело быть хладнокровным, поэтому стреляешь в самую крупную мишень в торс. Это только в фильмах главные герои лихорастреливают из пистолета бегущих на него автоматчиков. В жизни так не бывает. В жизни автомат кроет пистолет, как бог черепаху. Ну и вес, который нужно на себе тягать. Наряжённый пистолет Макарова вместе с кобурой и парой запасных магазинов весит около килограмма. Казалось бы, подумаешь, килограмм, вроде немного. Но, к примеру, с наряжённым автоматным магазином на 30 патронов калибра 5.45 весит около 500 г. Лучше уж 60 патронов для автомата в двух магазинах взять, чем пистолет. АК-74М стреляет дальше и убойнее, чем ПМ. А ещё лучше три гранаты РГД-5 весом каждая по 300 г взять. Можно, конечно, привести аргумент о том, что с пистолетом удобнее зачищать здания, помещения. В он спецназа, особенно полицейского или там альфы всякие, всегда с собой пистолеты есть. Но это там в гражданской жизни пистолеты нужны. А у нас тут не полицейская операция, а боевые действия. Забудьте про игру в спецназ, показанную в художественных фильмах. Штурмовая группа заходит в здание так, по нему лупит тарта, если есть подозрение, что там опорник противника Группа подходит, всаживает по нему из гранатов, а лучше в окно из шмеля. Под прикрытием огня часть группы подходит и кидает в окна и двери гранаты, чтобы добить всех, кто пережил обстрел из артиллерии и гранатомётов. Потом активно используют стрельбу под углом, чтобы были рикошеты, а уж потом можно и угол понарезать. Итак, комната за комнатой. БК уходит много. И вот тут понимаешь, что лишних 60 автоматных патронов лучше, чем пистолет с двумя магазинами по 8 патронов. Так проще, но эффективнее. А можно в каждую комнату предварительно кидать гранаты. И тут у тебя будет ровно на 3 гранаты больше, чем у того, кто вместо них взял пистолет. У этого способа, кстати, плюс ещё и в том, что при подрыве свои гранаты может сорвать оставленный сюрприз, растяжку. Лично я не любитель разгадывать квест, что там можно трогать, а что нет. Проще подорвать. Это в кино сапёры провода ищут, режут, снимают взрывное устройство. Я не сапёр, хоть и обучен минно-взрывному делу. Я за простоту и безопасность. Чтобы всё, что положено, взрывалось само по себе и подальше от меня и моих боевых товарищей. Пистолеты видел у тыловиков, штабных офицеров, врачей в госпиталях, водителей, ну и ещё пижонов разных, косящих подкрутых вояк. Ну а те, честно говоря, предпочитают больше АПС, Да ещё чтобы Стечкин был в архаичной деревянной кабуре при кладе. После главного теловека ко мне подошёл мужик в возрасте с пышными усами в форме подковы, лицо покрыто морщинками, кожа загорелая, видно, что передо мной простой трудяга. Здорово, ёпта. Меня зовут Пётр Михайлович Конюхов, ёпта, представился мужик. Разговор есть, ёпта, точнее, деловое предложение. На вид ему было за 50, ближе к 60. Роста среднего, форма на нём сидела хорошо. Взгляд прямой, глаза в которых читается богатый жизненный опыт. "Валера", представился я, протягивая руку для приветствия. "Слушаю". Рука у Петра Михайловича, в отличие от телевика, была сухой и жёсткой, как будто ухватился за старую, высушенную и выбеленную ветрами сучковатую ветку акации. Пальцы крючковатые и сильные, ногти все переломаны. Руки рабочего человека, никогда не знавшего, что такое маникюр и крем по уходу за кожей. Можешь для наших парней провести какое-нибудь занятие, вроде тренировки, ёпта, чтобы, так сказать, поделиться жизненным опытом, ёпта. А то из них никто в бою не был, и они не знают, что там да как, ёпта. У вас боевой опыт есть? Почему-то язык не поворачивается обращаться к собеседнику на ты, хоть с теловиком я запросто тыкал, несмотря на звёздочки на его погонах. Но тут чувствуется, что в отличие от хомяка-тыловика, который больше похож на желеобразную медузу, сейчас передо мной мужик, соль земли русской. Работяга, который трудится много, впахивая с утра до вечера, семь дней в неделю, потому что есть дети, которых надо поднимать, есть ипотека, которую надо выплачивать. На таких всегда держалась и будет держаться Россия. Пусть мужик не образован, зато он обладает практической смёткой и здравым смыслом. И уже поэтому может одержать верх в споре и с чиновником, и с царём, и с чёртом лысым. Мужик знает лишь то, что вокруг него: свою деревню и ближайший город, куда ездит на ярмарке. Остальное знакомо ему лишь понаслышке, часто в искажённом виде. "Есть, в 82-ом срочку в Афгане служил", ответил усатый мужик. "А там война другая была, ёптас, нынешняя даже не сравнится. Мы джахидов из тяжёлого вооружения только миномёты были". «А тут тебе и танки, и артиллерия, и ракеты, и авиация у врага есть. Так что, ёпта, проведёте тренировку?» «Ну, не знаю», — притворяясь усталым и замученным жизнью протянул я. «Мы только вышли из боя, парни устали». «Так я ж не просто так», — хитро прищурившись, наклонился ко мне конюхов. «У нас пиво есть в бутылках с этикетками от кваса, ёпта. Рыба вяленая, хлеб домашний на закваске, который не сохнет, ёпта, и картошка. С нас поляна на всю вашу банду, ёпта, а с вас опыт и знания». "А просто кваса нет?" спросил я, понимая, что если рыжик унюхает запах алкоголя, то всем пиздец настанет, а мне как старшему так вдвойне. "Просто кваса, ёпта!" удивлённо округлил глаза собеседник. "Да, просто кваса, просто рыбы, просто хлеба и просто картошки," перечислил я. "Нас 50 человек, и едим мы много, потому что от обычной пищи отвыкли." "Не вопрос," тут же воскликнул Конюхов. мешок картошки, ёпта, 10 булок хлеба, ёпта, мешок рыбы и 32 литровых баклажек с квасом. А вы для нас занятия по прикладной полевой медицине и рассказ о том, что самое главное в бою. Договорились, махнул я обречённо рукой. Первый совет, так сказать, в виде аванса. Переставьте палатки, разведя их на более дальнее расстояние друг от друга. Выройте возле каждой палатки нормальные глубокие траншеи укрытия с частыми противоосколочными поворотами и изгибами. Выставьте в поле На удаление в пару километров от лагеря Дозоры, чтобы следить за небом. Со спектроанализаторами и противодроновыми ружьями в руках. Ну и склад БК куда-нибудь подальше вынесите. А то прилетит Бэтмен и одним сбросом всех отправит к праотцам. «Да я и сам понимаю, что у нас всё через жопу», — болезненно сморщившись, с каким-то потухшим голосом отмахнулся от меня Конюхов. «Но у нас командиры те ещё пендюки. Набрали по знакомству». «Должность же хлебная, почитай, тысячу штыков в батальоне должно быть, а по факту только шестьсот бойцов. И на каждого солдатика, сержанта и офицера денежное, вещевое и продуктовое довольствие из казны капает. А ещё волонтёры помогают, гуманитарку фурами везут. Бездумно везут, от чистого сердца последнее готово отдать. А эти сволочи...» — Кунюхов ткнул указательным пальцем в небо. «Воруют, как не в себя». Да и ладно бы просто воровали, но при этом наладили бы нормальные тренировки и обучение рядовому составу. Нет же. Занятие по медицине всего пару раз проводилось, и то каким-то мутным типом, который тут сказки задвигал про определение типа кровотечения по цвету крови. А на кой мне тип кровотечения, когда кровь хлещет, как из колотого кабана? Надо учить как дыру в солдатике размером с кулак заткнуть и спасти его. А они... и эти тоже... Осатый мужик кивнул в сторону молодых сослуживцев, которые фотографировались с немецкими пулемётами. Думают, что война это весело. Думают, что как только попадут на поле боя, так сразу хохлы перед ними разбегот за с поднятыми руками. Отец, не бойся, сколько успеем, всё расскажем, попробовал я утешимирить разбушевавшегося мужика. Ты главное, приведи только тех, кто действительно хочет получить полезные знания, потому что если будут те, кому это нафиг не надо, то и сами ничего не усвоят, и другим помешают. Я обтя я уж приведу, ты уж не сомневайся. Вы уж не подведите, сынки. Расскажите этим махломонам всё как есть, ничего не утаивая, и пожёльше с ними, чтобы припугнуть, чтобы сбить это хорохорство и браваду, чтобы до самых печёнок пробрало. Что совсем перед отправкой сюда ничему не обучали? Ну почему обучали? Но так поверхностно. Научили стрелять, научили окопы копать. В медицине кое-как обучили. Но я-то знаю, что сколько ни учись, а всё в дураках ходить будешь. Опять же повторение мать учения. А Матвей Виктория Курам буркнул себе под нос я. Чего? переспросил Михалыч. Победа любит подготовку, перевёл я знаменитую латинскую пословицу. Во-во, поддохнул Конюхов. Ну так когда начнём? Да хоть сейчас, минут через 10 собирай своих орлов. Мы проведём три занятия. Наш доктор расскажет про медицину, я про беспилотники. А вот тот богатырь, указал я на Бамута, про полемёты и огневой контакт с противником. Отлично. Тогда я созываю пацанов. Хорошо, я отойду на минутку. Надо вашего теловека найти и сказать ему, что наша сделка отменяется. Это ёпта правильно, потому что он та ещё крыса, с ним вообще дело иметь нельзя. Теловик, узнав, что обмен наградного пистолета на полезные в армейском быту штикеты отменяется, повёл себя как-то странно. Он вроде как даже обрадовался этому, но при этом скорчил такую злую и раздражённую гримасу, что я решил ему подарить в качестве моральной компенсации трофейный штык-нож от немецкой штурмовой винтовки Г3. Хомяк нож забрал, но почему-то поспешно убежал в расположение своего батальона. Я подумал, что просто так всё это не закончится. Он уж очень странно вёл себя за мотыло мотастрелков. А своим решением я нисколько не жалел. Мотострелки, возможно, скоро попадут на линию боевого соприкосновения, и им там те ништяки, которые я хотел выменять на трофейный пистолет. Ой, как пригодятся. А нас отводят в тыл, скорее всего, глубокий. Поэтому мотострелкам спектранализатор и дронобойка нужнее, чем нам.